465. Руку вводящую будем почитать поступками. Другого мерила почитания нет. Почитаем делами, другие почитают словами. Но мало польза от таких почитателей. Если же слова и поступки расходятся, значит, что-то неблагополучно. Внутреннее неблагополучие обязательно выражается в чём-то внешнем. Есть согласованность гармонии, то есть соответствие, и в соответствии дисгармонии. Так хаотичное сознание выразится в хаотичности действий, и в соответствии дисгармоничные утверждается. И диссонанс, порожденный поступком, или вернее проступком, должен отзвучать, принеся созвучное следствие. Когда внутри назревает явление дисгармонии, лучше всего не выявлять себя никакими противодействиями. Здесь сдержанность нужна как нигде. Если не явлен ряд дисгармоничных действий, то цепь кармы не откощайцу. В противном случае хвост внутреннего неблагополучия тянет судолго, задерживая путника. Важно понять время, когда надо ивить действия и когда воздержаться от него. Это относится также и к словам и к мыслям. Время посева и время покоя надо умело избрать. Сеять можно лишь в урочный час. Гнилые всходы часто объясняются неудачными условиями посева. Сумерки духа не годятся для посева. Запомните, человек это сеятель, он же и жнец. Пожинать приходится самому. И надо думать, как производится посев и что сеется. Евите заботу о будущем вашем, которое куётся в настоящем. Кузнецы все и каждый своего счастья, а также и несчастья. Закон причины и следствий обусловлен железной необходимостью. Карма создание рук человеческих. Судьба человека в его собственных руках. Глаза откройте. Страус взрывает голову в песок и прячется от действительности. Вы же имейте глаза открытыми, ибо творцы своего будущего